Вечернее солнце светило в глаза. Артемий опустил козырек над стеклом машины и набрал Рину. Мимо прошли девушки-коллеги, которых он подвозил до метро. Артемий отвернулся, делая вид, что их не видит. «Привет», — откликнулась Рина. Артемию показалось, что откликнулась ласково, и он, не замечая этого, улыбнулся. «Как сегодня, Риночка?» «Если хочешь, я приеду». Чуть подумав, ответила Рина. «Хочу», — засмеялся он. «Ты даже не представляешь, как я этого хочу. Заехать за тобой». «Не надо. Сейчас самые пробки. Через час успеешь добраться». «Успею», — пообещал он. Бросил телефон на соседнее сиденье и выехал со стоянки. Идущих по тротуару коллег он заметил, проехав метров сто». Остановиться и подобрать их заняло бы меньше минуты. Но он не стал тратить время и потом всю дорогу боялся, что не успеет доехать вовремя. Успел, конечно. Даже наспех ополоснулся под душем и брызнул на себя туалетной водой. Ее подарили родители. Привезли из летней заграничной поездки. Сам Артемий такую ерунду никогда не покупал. Рину он увидел, стоя у окна. Она шла к подъезду быстро, обгоняя прохожих. Он распахнул дверь, подошел к лифту и обнял ее, не войдя в квартиру. «Для меня теперь дни делятся на те, когда я тебя вижу, и те, когда не вижу», прошептал он, когда Рина потянула его к двери. Она с легкой насмешкой на него посмотрела. «Правда». Он зачем-то продолжал шептать. «Когда я тебя не вижу, день пропащий». «Тебе нечем заняться?» — улыбнулась она. «Раньше было чем, а теперь нечем», — серьезно признался он. «Теперь все изменилось». Рина хотела что-то ответить, но он не дал. Он целовал губы, шею и ушко. То было без сережки. Она приехала из дома. На работу она всегда надевает серьги. Он уже многое о ней знал. «Ты приехала из дома?» Он провел губами по тонкой ключице. «Да», — прошептала она. «Рина, я люблю тебя. Артемий, так не бывает». Он не дал ей договорить. Он раньше тоже думал, что не бывает такого, чтобы один человек мгновенно заменил целый мир. «Я раньше тоже так думал», — сказал он, когда наконец смог говорить. «Думал, что...» Она приподнялась на подушке что невозможно так зависеть от человека, как я от тебя. «Ты от меня не зависишь». Рина опустилась на подушку. Он подтянул ее к себе на плечо. «Завишу. И мне это нравится». «Вот именно. Ты делаешь то, что тебе хочется. Это не значит зависеть. Зависеть — это жить с человеком, который тебя содержит. Меня всегда поражало, что женщины к этому стремятся». «Соединять должна только любовь и больше ничто». «Нас будет соединять любовь», — улыбнулся Артемий. Подумал и спросил. «Почему ты вчера не смогла приехать?» «Работала. Я немного выбилась из графика из-за Стасика. Теперь наверстываю». «Постарайся наверстывать так, чтобы мы почаще виделись», — попросил он. «Завтра приедешь?» «Скорее всего, нет». Она подумала перед тем, как ответить. «У меня много работы». Рина поерзала. Он поцеловал ее в волосы. «Знаешь, я переживаю, что разговаривала с Ладой как-то... не то чтобы грубо, но без особой охоты. Лада много для меня сделала. Целый день со мной провела, когда я обнаружила Стаса». Она помолчала. «Просто вся эта суета так раздражает». «Какая суета?» — не понял Артемий. «Желание выяснить, откуда у Стаса взялось вино». «У меня тоже есть такое желание», — признался он. «Ты — другое дело, а все остальные — это у них вид развлечения». «Риночка, ты не права», — зачем-то возразил он. Сероглазая Лада не произвела на него впечатления развлекающейся дурочки. «Возможно». «Кстати, Стаса с Галой познакомила моя мама. Она работает с этой Галой. Утверждает, что девушка бездарная». «Рина?» «Да». Глаза у Рины были закрыты. Он поцеловал Века. «Ты только не сердись». «Почему я должна сердиться?» Она открыла глаза. «Ну, не знаю». Артемий положил голову на подушку. «У меня есть предположение». «Понимаю, оно выглядит довольно нелепо, но...» «Артемий, не тяни!» — улыбнулась Рина. «Это могло быть убийство из ревности». Стас ее бросил и... «Перестань!» — Рина поморщилась. «Хотя...» «О, господи!» «Я уже ничему не удивлюсь!» Гала знала, что у Стаса другая девушка. «Откуда?» повернулся к Рине Артемий. «Я ей сказала. Я ей сказала, где Стас живет, и предупредила, что у него другая девушка. Я всегда стараюсь говорить правду». Она посмотрела на часы. «Не уходи, — попросил Артемий. Рина погладила его по щеке и начала одеваться. От пирожных подруга отказалась. Съела конфетку. Но чай похвалила. Из вежливости». Чай у Лады был самый обычный, в пакетиках. Злата, неужели тебе не интересно, кто убил Стаса? Лада не могла отделаться от ставших привычными мыслей. Интересно, конечно. Подруга пожала плечами. Но я-то что могу? Я его в последнее время почти не видела. Он за тобой ухаживал, не за мной. Да не ухаживал он. Вздохнула Лада. Видел, что надоел мне до смерти. И специально продолжал надоедать. Развлекался. Когда-то меня не застало, я на дачу уехала, чтобы его не видеть. Он собирался вечером явиться, и я уехала. Слава богу!» Серьезно посмотрела на ладу Злата. А то теперь бы обоих не было. Подруга немного помолчала, подумала. «Вообще-то, из Стаса муж был бы так себе». Постоянной работы у него не имелось. Я не собиралась за него замуж. Злата развернула вторую конфету. Хотя брат Стас был заботливый. Когда мы с Риной на море ездили, и проводил нас, и встретил. Даже мой папа проводить не вызвался, а Стас проводил. «Вы ведь втроем ездили», — вспомнила Лада. Еще с кем-то». «Ну да, с Викой. Помнишь ее? «Видела пару раз». Они с Риной раньше подружки были, не разлей вода». Злата засмеялась. «Вообще-то Вика девка хорошая. Риночка уж очень себе на уме. Вика попроще». «Ты с ней в той поездке познакомилась?» С лестничной клетки донесся слабый стук. Лада прислушалась. «Угу». Злата опять засмеялась. Рина собиралась ехать с Викой, а я к ним напросилась. «Слава богу, что напросилась и с Викой познакомилась. Иначе Виталия бы не встретила». К изумлению подруга широко перекрестилась. Нас Вика познакомила. Они с Виталием по работе знакомы. Еще чаю налить?» «Нет, спасибо». Злата откинулась на стуле. Вытянула ноги. «Рина и Вика больше не подружки. Рина карьеру делает. Ей соперницы не нужны». Она от Вики избавилась, та на другую кафедру перешла. «Придумываешь ты все. не поверила Лада. «Рина умная и работает много. А пакости она никому никогда делать не будет». «Да ладно», — Злата снисходительно улыбнулась. «Ты сидишь у Виталия за спиной и настоящей жизни не знаешь». «А ты знаешь». «Представь себе, знаю». У Златы зазвонил телефон. Она ответила Виталию и наконец-то ушла. Впрочем, лучше бы посидела подольше. Остаток вечера оказался еще скучнее. 25 апреля, пятница. О Гарике Ефимове Виталия не вспоминала лет пять. С бывшим однокурсником их и раньше мало что связывало, а после смерти Владимира Борисовича и ниточки не осталось. Фамилию Ефимов, зазвонивший телефон, высветил, когда Виталий собирался вместе с коллегами войти в подошедший лифт. Мешая коллегам, он попятился назад. Ответил старому приятелю. «Как жизнь!» — весело поинтересовалась трубка. «Помаленьку», — улыбнулся Виталий. «Ты где сейчас? Не сменил контору?» «Не сменил». «А мне на одном месте надоедает». «Летом к нашему универу прибился». «Ну и как? Доволен?» «Терпимо. Слушай, я к тебе по делу». У лифта, от которого Виталий отошел, снова собралась толпа. У большинства коллег рабочий график был свободный, но почти все почему-то предпочитали являться в одно время. Для Виталия это давно было загадкой. «Мне тут твоя статейка попалась». Ефимов назвал старую, почти десятилетней давности статью. «Не возражаешь, если мы доработаем метод?» «С твоим авторством, конечно, не беспокойся». «Не возражаю», — решил Виталий. «Метод опубликован. Гарик мог не спрашивать разрешения». «Тогда я к тебе, аспиранта, подошлю, ладно?» «Вообще-то у нас теперь отличная лаборатория. Подъезжай как-нибудь, покажу». Снова подошел лифт. Люди в него втиснулись. Вместо толпы на кафельном полу засияло пятно отсветившего в окна солнца. Оно сегодня грело совсем по-летнему. Добираясь до работы, Виталий порадовался, что впереди выходные. «Заинтересовал», — признался Виталий. «Когда можно приехать?» «Да хоть сейчас. Я каждый день здесь». «Тогда сейчас и приеду», — неожиданно решил Виталий. «Выпиши мне пропуск». Он поболтается по лаборатории, а потом сходит с Викой пообедать. Почему-то чувство вины перед ней не отпускало. Лаборатория действительно оказалась отличной, с новым современным оборудованием. Где финансирование раздобыли? Рассматривая оборудование, спросил он Гарика: Крутимся! засмеялся приятель. Гарик повел его на кафедру. В коридорах было тихо, пусто, шли лекции. От коридорной пустоты старое знакомое здание казалось вымершим, ненастоящим. Женщина вышла из-за угла навстречу быстрой легкой походкой. Привет, Рина. Остановился он. Добрый день. Притормозил рядом Гарик. Здравствуйте. Рина, не замедляя шага, вежливо улыбнулась. На ней был узкий брючный костюм, наверное, дорогой. Рина выглядела в нем очень стройной. Знаешь ее? Кивнул вслед скрывшийся за очередным поворотом Рине Гарик она подруга моей жены». «Жуткая стерва!» Рина едва ли могла услышать, но характеристику ей Гарик дал тихо, почти шепотом. «Хищница!» «Не замечал?» – опешил Виталий. «Стерва! посоветую жене держаться от нее подальше». Гарик помрачнел. Неожиданно Виталий заметил, что на лбу у него глубокие морщины. Впрочем, после сорока они у всех появляются». «Ты Олега Фетисова знал?» Гарик повел его дальше. «Нет. Кто это?» «Доцент. На нашей кафедре работал. Рина его зарубила на ученом совете. Работу Фетисов предлагал так себе. Слабенькую. Вернее, сказать, обычную. У нас не все разработки на сталинскую премию тянут». Гарик покосился на Виталия. «Но Борецкая так его разносила!» «Слушай». Я человек не сильно чувствительный, но мне Фетисова жалко было до смерти. Он, знаешь, не из тех, кто ответить может. Только мямлил что-то. А потом домой пришел и все. Больше на работу не вышел. Умер? Поразился Виталий. Помереть от того, что тебя срезали на ученом совете, как-то уж совсем нелепо. Через несколько дней. Кошмар. «Правда, говорят, у него со здоровьем и раньше было неважно». «Слушай, мне трудно в это поверить», — покачал головой Виталий. «Из-за какой-то бабы? Я тебе что, врать буду?» «Нет, но... Борецкая стерва. Держи жену от нее подальше. Слава богу, что я на другой кафедре. На своей она теперь всем заправляет. Все, кто мог, от нее разбежались» а остальные ее дружно ненавидят. Гарик остановился около одной из дверей. «Заходи». «Давай подробности в другой раз обсудим», — решил Виталий. «Присылай своего аспиранта. Я сейчас надолго задерживаться не могу. У меня дела». Дело у него было только одно — Вика. Новую Викину кафедру он нашел с трудом. Едва не запутался в старых извилистых коридорах когда-то он ориентировался в них отлично, но с тех пор прошло много лет. Сегодня вику на кафедре не ожидали. Газоны и кусты зеленели с каждым днем, зацвела растущая около подъезда Вишня. Это время, когда лето еще впереди, лада любила больше всего. Она и сейчас постаралась порадоваться цветущей вишне, напомнив себе, что у нее все отлично. Горя у Рины и у ее родителей». «Наверное, телепатия существует». Зазвонил телефон в сумке. Вызов был от Рины. Лада поставила сумку, настоящую у подъезда лавочку. Ответила подруге. «Ты сегодня вечером дома?» Спросила Рина. «Дома». Из подъезда выбежала девочка. Звонко поздоровалась с Ладой. Та, улыбнувшись, кивнула юной соседке. «Уже почти дошла». Еще недавно девочка одна не гуляла, ходила вместе с пожилой женщиной, то ли няней, то ли бабушкой. «Не возражаешь, если я к тебе загляну?» Договорилась с хозяйкой ключи отдать, а одной в квартиру заходить не хочется. «Если хозяйки еще не будет?» «Рина, ну что ты глупости говоришь?» Возмутилась Лада. «Приходи в любое время, хоть днем, хоть ночью. Через часик подъеду». «Отлично!» Буду тебя ждать. Лада поднялась в квартиру, заглянула в холодильник, подумала и заказала пиццу. Ту принесли за пару минут до того, как в дверь позвонила Рина. Хозяйки бывшей квартиры Стаса еще не было. Не хочешь еще раз осмотреть квартиру? Предложила Лада. Пойдем посмотрим. Равнодушно согласилась Рина. Лада подругу не понимала. Рина не могла не желать понять, что случилось с ее братом, но почему-то не пыталась. Егор прав? Она догадывается, кто убил Стаса? Рина достала из кармана брюк связку ключей, повертела на пальцы, сжала и неохотно пошла к соседней двери. В квартиру Лада вошла первой. Подруга, оставаясь в прихожей, заглянула в комнату. Лада по той прошлась. За прошедшее время на мебели появился тонкий слой пыли. На полке, рядом со стопкой ненужных газет, которые бесплатно кладут в почтовые ящики, лежала книга. Новая. Ее еще никто не открывал. Страницы были слегка слипшиеся. Это не ваша? Лада протянула книгу подруге. Рина взяла ее неохотно, но обложку осмотрела внимательно. Викина родственница написала, вспомнила она. Вика Аронова, мы с тобой ее еще недавно вспоминали. Стас рассказывал, что помог бабке ее напечатать. Можно я ее почитаю? Зачем? Удивилась подруга. Там какая-то семейная чушь. Ее даже родственники читать не станут. Полистают, чтобы старушку не расстроить, и выбросят. Мы тоже можем эту муть выбросить. Там какой-то большой тираж. Экземпляров 50. Я думаю, на всех родственников с лихвой хватит. Я почитаю. Зачем-то опять попросила Лада. Рина пожала плечами, вернула книгу Ладе и грустно улыбнулась. Стас иногда любил быть альтруистом. Меня это удивляло, и мне это не нравилось. «Почему?» — опешила Лада. «Тебе не нравится доброта?» «Мне не нравится фальш». В квартире стемнело, но свет они почему-то не включали. В полумраке Рина с короткими черными завитками у лба казалась необычной, нездешней красавицей. Впрочем, она и при ярком свете далеко не дурнушка. «Мне не нравится притворство. Человек всегда должен быть честным». «Почему ты думаешь, что Стас не мог помочь старушке искренне?» «Не понимала Лада». Рина пожала плечами. «Потому что он был достаточно умным, чтобы понимать, что это...» Она кивнула на книгу. «Никому не нужно». Зашумел лифт. В приоткрытой двери показалась хозяйка квартиры. В свои лет 70 она была смешливая и громогласная. И, несмотря на то, что появлялась в доме редко, знала всех соседей лучше Лады. «Вы уже здесь, девочки!» Обрадовалась женщина. «Здравствуйте!» Вежливо ответили подруги. Рина протянула хозяйке ключи и молча и быстро пошла к Ладиной двери. «Ладочка», — остановила ту хозяйка, с пониманием посмотрев вслед Рине. «Ты не говори новым жильцам, что здесь...» «Не скажу, конечно», — заверила Лада. «Не беспокойтесь». И заспешила вслед за Риной. Засиживаться подруга не стала. Ушла через несколько минут. Есть пиццу Ладе пришлось одной. Днем позвонила мама. Сообщила, что в их центре открылась благотворительная выставка. Потребовала, чтобы Артемий тупо посетил. Всякую благотворительность Артемий считал показухой и больше ничем. Но матери отказать не смог. Пообещал быть. После работы, как обычно, позвонил Рине. Услышал, что сегодня она не приедет. И решил отметиться на выставке прямо сейчас. Выходные он надеялся провести с Риной. И выкраивать время на посещение выставки хотел еще меньше, чем потратить на это мероприятие пятничный вечер. Когда купил билет, мелькнула здравая мысль, что вообще-то долг можно считать выполненным. 400 рублей он на пустую затею отдал, а до того, будет он рассматривать картины или не будет, никому дела нет. Если бы точно знал, что мамы здесь нет, так и сделал бы. Но уверенности в том, что она уже ушла, не было, и он пошел по полупустым залам. Мать он застал в компании трех женщин. Дамы стояли у стены и тихо переговаривались. Одну он знал, ей было под 80, но она продолжала трудиться и считалась одной из лучших художниц в школе. Вторая, как через пару минут понял Артемий, была родительница. Родительница приставала к старой художнице. «Последний натюрморт у Иночки очень удачный. Как вы находите?» Тревожно спрашивала родительница. Она была в красивом платье, длинном пиджаке и складчем. Артемий в своих поношенных джинсах и рюкзаком за спиной наверняка выглядел рядом с ней сантехником. «Задатки у девочки есть», — кивнула старушка и весело подмигнула Артемию. «Но к задаткам требуется приложить много труда». «Она прикладывает», — дама сжала руки у груди. Артемий старушке посочувствовал. «Познакомься, Гала». Мать повернулась к четвертой даме. «Мой сын, Артемий». «Очень приятно», — кивнула Гала и вымученно улыбнулась. «Галочка, твой муж». Повернулась к ней старая художница, оторвавшись от родительницы с В зал заглянул мужчина лет сорока с небольшим, а толба у него начиналась заметная лысина». Мужчина был невысокий, неприметный. «До свидания». Быстро попрощалась Гала, не взглянув ни на Артемия, ни на Дам, и заспешила к мужчине. Мать медленно пошла вдоль стены, глядя на висящие на ней работы учеников. Что-то в ней было необычное сегодня. В уголках губ он заметил морщины. Обычно она улыбалась, и морщины разглаживались. «Устала, мам?» — сочувственно спросил он. «Да нет». Она качнула головой. Сколько он себя помнил, у нее были веселые глаза. Она всегда была готова рассмеяться, даже когда у отца случались неприятности на работе, и он из-за этого страшно переживал. Прекрати! Весело морщилась мама. Помни, что ты отличный специалист. Ты работу всегда найдешь, а фирма без тебя загнется. Она оказывалась права. Папины неприятности оборачивались потраченными нервами и ничем больше. Сейчас глаза у матери были безрадостные. «Что случилось, мам?» Артемий тронул ее за руку. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Наверное, в самом деле устала». Она попыталась улыбнуться. Глаза она от него прятала. «Мам, что случилось?» Неожиданно он всерьез испугался. «Чем ты расстроена?» Она поправила неровно висевшую картину. Та была неплохая. Опыта художнику или художнице не хватало. Но взгляд, изображенный на картине ветки рябины, притягивали. Пойдем. Мать, вздохнув, потянула Артемия за руку. «Мы здесь организовали небольшой буфет. Несколько столиков стояли за углом коридора». Артемий попросил у веселой незнакомой девушки два чая. отнес на столик. «Не знаю, что лучше. Рассказать или нет?» Мать высыпала в чай сахар из бумажной трубочки. «Рассказать!» – потребовал Артемий. «Мам, ты меня пугаешь!» «Не знала, что ты такой пугливый!» Мать наконец-то улыбнулась почти нормально. Стул, на котором он сидел, был низкий, неудобный. Высокий Артемий на нем плохо помещался. «Ну говори, мам, не тяни!» Зимой, в феврале, кажется, мы задержались после занятий. Решили посидеть в кафе небольшой компанией. Я, Гала, еще несколько человек. Бутылочку вина распили. Галин муж подъехал, тоже немного с нами посидел. Мама вздохнула. Жаловались, что зима надоела, что в отпуск хочется. И одна сотрудница, ты ее не знаешь, она из новых. Спросила у Галы, куда она летом ездила. Гала сказала, что на Кипр, и очень довольна. Сотрудница стала узнавать, как отель заказала. Гала замялась. Сказала, что заказывала сестра, а она не в курсе. Сестра у нее парикмахер, говорят, хороший. К ней из наших многие ходят. И тут кто-то ляпнул, что стригся у сестры, как раз когда Гала отдыхала гала конечно сразу сказала что этого не может быть разговор съехал на другую тему и я о нем забыла муж это слышал слышал мать посмотрела мимо артемия и кому-то кивнула у меня теперь тот разговор весь в памяти всплыл лучше бы уж я с клерозом мучилась слава богу она наконец-то стала собой начала шутить Они с сестрой похожи внешне. Сестра иногда к Гале приходит. Я еще осенью отметила, что загар внешность меняет. Осенью они похожими не казались. Сестра под южным солнцем летом точно не была. Мама допила чай. Николай мне всегда нравился. Николай — это кто? Галин муж? Ну да. Она недовольно поморщилась. Спокойный. «Выдержанный». Я за галку радовалась. «Артемий». «Я никому ничего не скажу пока», — вздохнув, пообещал Артемий. «А если решу сказать, тебя предупрежу». «С какой стороны не посмотри, все плохо». Артемий уже забыл, как легко им с матерью друг друга понимать. «Плохо подозревать Николая, который маме всегда нравился». «Плохо пустыми подозрениями испортить кому-то жизнь. Молчать и допустить, чтобы убийца оказался безнаказанным – тоже плохо. «Давай я тебя подвезу, мам». «Не надо. За мной папа заедет». «Картины ты, конечно, смотреть не стал». «Сейчас посмотрю». Засмеялся Артемий и, идя к выходу, действительно поглядывал на работы юных художников».